Глава 26. Хотела бы я вам помочь, проговорила Нателла. Но Вера платила наличными. Принесла в чемодане тьму рублей, усомнилась я. Долларов, поправила Саркисян. Деревянное в 90-х никто брать не хотел. Да, именно так. Большинство клиентов вынимало наличные. бевин только-только вставал на ноги. Когда убили Виктора. Павел ходил мрачнее тучи, вдобавок его свалил грипп. Да, теперь я вспомнила. Здесь в документах стоит дата оплаты квартиры 12 октября. Это девятый день после смерти Вити. Мы с Павлом собирались идти к его вдове на поминальный ужин. И тут появилась Орлова. Свалилась словно снег на голову, вошла и сказала: "Срочно покупаю квартиру. Вот деньги". Я ей осторожно намекнула, Верочка, мы с вами подобрали очаровательную четвёрку, но она никуда не денется. Залог внесён. Давайте займёмся бумагами завтра". "Ан нет", она упёрлась. "Я принесла всю сумму. Не желаю с ней по городу ездить". Пришлось мне остаться, пересчитывать на машинке купюры, проверять их. На рынке ходило много фальшивок, и я каждую ассигнацию особым ластиком тёрла. Если он зеленел, значит, деньги не настоящие. Представляете, объём работы. Я так и не помянула Витю за общим столом. Дома около полуночи в одиночестве стопочку опрокинула Наличка разочарованно протянула я. Следов не осталось, подтвердила Нателла. Хотите совет? выслушаю с благодарностью ответила я. Саркисян обвела рукой кабинет. Я работаю с Пашей много лет. Хорошо разбираюсь в бизнесе, хоть никогда и не училась на экономиста. Я правая рука Колапкова. У него есть жена, взрослые дети, но он их в рабочие дела не посвящает. Понимаете? Я знаю больше, чем Марина, с которой он живёт тридцатый год. Не подумайте дурного, у них отличная семья, но Паша бережёт супругу. Зачем в впечатлительной женщине знать, какие методы иногда применяются? Саркисян встала. поставила папку с документами Орловой в шкаф, прислонилась спиной к дверце и продолжила. Те, кто поднимал в 90-х фирму с нуля, могут рассказать много интересного. Когда мы начали риэлторскую деятельность, то сперва обосновались в Одинцово. Думали, там на отшибе попроще будет. Через пару месяцев в офис валелись братки и затеяли разговор Вам крыша нужна? За процент от прибыли мы готовы вас прикрывать. Гоните лавэ, иначе. Дальше пошли угрозы. Я испугалась. Бритоголовые парни в золотых цепях на толстых шеях с автоматами Калашникова в руках. Это вам не пушистые зайчики. Давшкивнула я. Нателла села в кресло. У нас только только первые сделки наметились, денег никаких ещё не было, а уже аллигаторы приплыли. Короче, мы с Пашей стоим в растерянности. А Витя как ну кидается и из него выскакивает. Офис на первом этаже располагался. Бандиты развеселились. Во, один удрал, кинул вас. Павел бледнеет, я чуть на пол не падаю. са конца колapков говорит Чего вы хотите Бандюганы сообразили горе бизнесмен в шоке и окончательно охамели Глава Реноги на стол положил и ну командовать Переписывайте на меня контору потом спасибо скажете что от такого геморроя избавились Ну и дальше в подобном духе речь толкнул на четверть часа с особым смаком расписывал, что с нами сделают, если мы откажемся ему новорождённый бизнес отдать. Уши носы отрежет, руки ноги отрубит, в бочку с цементом живьём нас засунет. Саркисян потёрла руками виски. Вот удивительно. Чем больше главарь распоясывался, тем сильнее я злилась. Страх прошёл, Ну и попытались с родом договориться. Спрашиваю: "Зачем вам дело не приносящее дохода? Дайте нам раскрутиться". И тут Витя назад через окно влезает, очень спокойно мордоворотом говорит: "Валите пока целы. У нас уже есть крыша. Будете вы жучьиваться без башки останетесь. Не верите? Как ну подойдите". брита головы неожиданно послушались. Наталья вместе со всеми приблизилась к окну и обалдела. Во дворе, направив на первый этаж дуло пушек, стояло два танка. Братков будто языком слизнуло. Они больше не возвращались. Витя, в отличие от Натальи с Павлом, не потерял самообладания. Вспомнил, что рядом с их конторой расположена воинская часть с низшими офицерами. Рванул туда и договорился с танкистами. За 100 долларов те согласились напугать бандиуганов. К чему моё повествование? спросила Наталья. Опасных ситуаций было много. Я о них знаю, а Марина нет. Вы говорите, что Вера серьёзная бизнес-леди? побеседуете с её помощником, замом. Кому-то на службе она доверяет больше, чем членам семьи. И ещё, если Орлова решила затаиться по доброй воле, то она непременно руководит делами из подполья. Из семьи бизнесвумен может уйти, а любимое, выпестованное детище никогда не бросит. Поверьте, я знаю владельцев разных предприятий. Они готовы лишиться жены, любовницы, матери, детей, но не своих компаний. Мне оставалось лишь ругать себя за то, что до сих пор не догадалась побеседовать с Романом Кисловым. Покидая кабинет Сыркисян, я оставила даме свою визитку и попросила: "Если вдруг вспомните нечто связанное с Орловой, Звоните, пожалуйста, в любое время дня и ночи. Нателла поместила мою карточку в специальную подставку и не удержалась от замечания. Прошло много лет, в памяти о той сделке подробностей не сохранилось. Человек ничего не забывает, возразила я. Он просто прячет ненужное подальше, но вполне способен вытащить на свет дела давным-давно минувших лет. Главное уцепиться за какой-нибудь крючок. В случае с Верой это 9 дней после смерти Виктора. Подумайте, вы собирались на поминальный ужин. Что на вас было надето? Наталья ickyвнула. Это легко. У меня тогда имелась одна юбка и три кофты: две светлые, одна чёрная. Я надела её. "Цветы", предположила я. Павел принёс, медленно сказала Саркисян. 12 роз. Шесть от себя, шесть от меня. Дождь шёл, колпаков промок. И Вера вошла мокрая. Она была без зонта. Я взяла у неё куртку, встряхнула. Я ещё удивилась: вещь потрёпанная, дешёвая, а в сумке большая сумма денег. Не в чемодане, уточнила я. Нет, уже более уверенно сказала Нателла. Именно спортивная сумка, влажное пятно по бокам, ливень хлестал. Видите, сколько деталей вы вспомнили, похвалила я собеседницу. Вдруг после моего ухода что-то ещё в памяти оживёт. Вера звонила по мобильному какому-то мужчине. В первой половине 90-х, фыркнула Саркисян. Может, у кого-то в ту пору имелись сотовые, но точно не в карманах простых людей. Духи, предположила я. От двери приятно пахло. Вы не удержались и вас кликнули. Ах, волшебный аромат, клиентка смутилась и ответила. Мне их приподнёс сердечный друг, Иван Иванович Иванов. Прописан по адресу: Ивановская улица, дом 1, квартира 1, работает в магазине Иванова. Или что-то с деньгами. Одна купюра была вымозана. Вы не захотели её брать, а Вера воскликнула: "Не волнуйтесь. Сейчас попрошу Иванова Ивана Ивановича обменять бумажку. Это он мне деньги судил". Наталья улыбнулась. "Ладно, попробую". Сев в машину, я схватилась за мобильный. Начала названивать разным людям, но дважды потерпела неудачу. У Кислова сработал автоответчик. Вежливый голос произнёс стандартную фразу. К сожалению, сейчас не могу ответить. Оставьте сообщение после звукового сигнала. Непременно соединюсь с вами позднее. Я откашлялась и сказала: Роман, меня зовут Дарья Васильева. Я веду шоу на телевидении под названием Истории Аиболита. Мы готовим программу о Барловой. Возник ряд вопросов. Жду вашего звонка в любое время, и после полуночи, и в 6:00 утра. У Семёна тоже отозвался автоматический секретарь. Вы он был так же дурно воспитан, как собачкин. Сначала из трубки донёсся кашель, затем короткое: "Говорите". "Говорю", в тон ему ответила я. "Позвони. Куда подевался?" После двух неудач номер домашнего телефона Орловых я набирала без всякой надежды, но мне ответили сразу. Слушаю внимательно, произнёс молодой голос. Здравствуйте, Наталья Петровна, обрадовалась я. Вас снова беспокоит Даша Васильева, ведущая шоу История и болита. Слушаю, холодно повторила пенсионерка. Разрешите к вам подъехать. Без долгих приготовлений поинтересовалась я. Зачем? необрадовалась пожилая дама. Поговорить надо, уточнила я. Тема беседы потребовала ясности Наталья Петровна. Вера Орлова, мне не стоит, остановила меня старуха. Вярочка обижена на Костю. Между нами говоря, абсолютно справедливо. Мой сын продемонстрировал худшие качества своего характера. Я его дурному не учила. Пожалуйста, Наталья Петровна, взмолилась я. Мне очень надо кое-что у вас спросить. Ну ладно, смилостивилась она. Хорошо. Еду, воскликнула я. Нет, быстро возразила старуха. По телефону. Лучше нам с глазу на глаз потолковать, настаивала я. Не получится, возразила старшая Орлова. Алёна получила высокое назначение, стала главврачом медцентра открытого аксилем штрихом. Поздравляю, вклинилась я. Видела сюжет в новостях, посвящённый вашей дочери. Пока от этой должности одни неприятности. Недовольно произнесла мать психотерапевта. Алёна рано утром уехала в офис, а у подъезда по парадцу дежурят, фотографируют, к соседям с дурацкими вопросами пристают. Хорошо, мы с жильцами дома почти не общаемся. Много акулы пираньи узнают. Итак, что вы хотите? Я решила не настаивать на встрече. Вера вам рассказывала о своём детстве? Очень мало, почти ничего. Знаю ли, что у неё был суровый отец, жестокий отчим и слабовольная мать, ответила Наталья Петровна. Но мы уже обсуждали данную тему с вашим приятелем-детективом. Неужели он вам не сообщил о беседе? Мой следующий вопрос может показаться вам бестактным. Почему вы не обеспокоены исчезновением невестки? рискнула я. ступить на тонкий лёд. Наталья Петровна кашлянула. Константин признался, что жена не в коме, она ушла из-за его измены. Вера здорова, деятельна, проведёт некоторое время в одиночестве и непременно вернётся. Девочка меня любит, я люблю её. Всё у нас наладится. Мы сможем найти компромисс. А вот вы почему никак не утихомиритесь? Я решила использовать аргументы, которые отлично подействовали на Нателлу Сыркисян. Нам необходимо догнать финал. Если программа с Верой не появится в эфире, членов съёмочной группы уволят. И причём тут я? равнодушно отозвалась Орлова. Думаю, вы знаете, где Вера. Анна с вами связывалась, на села я на неё. Но Наталья Петровна оказалась из породы людей, про которых говорят: "Где сядешь, там и слезешь". Чушь, отрубила она. Глупость неимоверная. Оставьте нас в покое. До свидания. Погодите, закричала я. Но договорить мне не дали. Из трубки понеслись короткие гудки. Я решила не сдаваться. Я опять набрала номер. Включился автоответчик, объявивший голосом Константина: "Временно не можем ответить. Говорите после гудка". Я разъединилась. Хотела положить трубку, но сотовый зазвонил. Из трубки послышался приятный баритон: "Вас беспокоит Роман Кислов. Я готов к разговору. Давайте встретимся прямо сейчас", обрадовалась я. Называйте место. Без сомнения, это будет лучшая кофейня в центре города, зачестилки слов. Любите пирожные? Обожаю, заверила я, заводя машину. Надеюсь, в течение часа туда добраться. Не волнуйтесь, я дождусь, заверил Роман. Моя жажда встречи с вами зашкаливает за все пределы. Я готов не спать ночь. И он весело захохотал. Кафе, куда я добралась на удивление быстро, не оказалось ни одного посетителя, что, учитывая вечернее время, выглядело странно. В центре города не так уж много мест, куда студент или очень обеспеченный мужчина может пригласить любимую. Сеть кофеен Орёл сделала ставку не на VIP-клиентов, а на обычных людей. Полакомиться десертом от Королевы эклеров можно себе позволить идеи тут должно толкаться много народу и вот никого зато служащие выстроились в ряд все они были одеты в белоснежные курточки с золотыми пуговицами на головах бейсболки с надписью королева эклеров увидев меня они зааплодировали а темноволосый мужчина с огромным букетом роз бросился вперёд вы даря Счастливы видеть в нашей кофейне телевидение. Добро пожаловать. Располагайтесь как дома. Мы к вашим услугам. Я не ожидала столь пафосного приёма, поэтому растерялась. А Кислов говорил словно пел. Разрешите представиться. Роман. Теперь обостальных. Олег, кондитер, работает со дня основания кафе. Ирина, официантка. служит столько же, остальные трудятся у нас 3-4 года. Я сырой пришла. Неожиданно подала голос полная женщина, стоявшая последней справа. Ах, да, посхватился Кислов. Ещё Рита. Все готовы сказать хорошие слова про Веру. Мы её обожаем. Только есть небольшая просьба. Бейсболки не снимем. О'кей. Лишняя реклама нам не помешает. Будете кофе, чай? Где остальные? Кто? Не поняла я. Ну, съёмочная бригада, засуетился Роман. Камера, свет, грим. Нас уже пару раз показывали по телевизору. Мы знаем, как проходят съёмки. Вот почему отсутствуют посетители, осенило меня. Вы закрылись для съёмок. Конечно, потёр руки Кислов. Жаль вас разочаровывать, но я приехала одна исключительно ради приватной беседы с вами, улыбнулась я. Если Кислов и огорчился, то вида не подал, а хлопнул в ладони. Прекрасно. Работаем в обычном режиме. Впускайте народ, мы с Дашенькой уединимся в кабинете. чай, кофе. А что у вас вкуснее всего? Заинтересовалась я. Латте с ванильным сиропом, посоветовала Рита. Сама готова 10 порций выпить. Не влезай, когда не просят, резко остановила официантку Роман. Кондитер Олег сердито глянул на проштрафившуюся. Маргарита опустила голову, съёжилась и постаралась стать незаметной. Мне стало жаль явно непопулярную в коллективе официантку, поэтому я сказала: "Латте с ванильным сиропом мой любимый напиток". Рита вскинула подбородок и улыбнулась. "Есть и получше", решила поспорить Ирина. "Капучино по-венски, не так сладко". На сей раз Роман не одёрнул женщину, а Олег не стал скалить в её сторону зубы. Похоже, Ирину начальники любили, а вот Маргариту нет. "Латте", повторила я. "Терпеть не могу капучино". Маргарита развернулась и ринулась к бару, а мы с Кисловым направились в кабинет.